Новый простор для блужданий. Нас опять переселили. Нам дали квартиру на далекой от Карской улицы. Центробежные силы действовали. Мы удалялись от центра. Переезд прошел незаметно. Мы уже привыкли ко всяким перемещениям. Величие дома с большой буквы было давно развенчано. Вещи... Престыженно перебрались в тесные углы нового жилища. За неимением места шкаф и один стол по дороге приблудились к незнакомым. Переезд совпал с новыми пертрубациями швамбрании. Произошли очень значительные сдвиги этого острова, блуждающего в поисках единой всеобщей истины. После посещения ЧК мы уже были близки к цели наших скитаний в мире. Но новое, совсем новое увлечение прибудилось к шмамбрани. По истечении трех дней мы считали этот азарт откровением истины. Это был театр. В Покровске открылся городской театр имени Луначарского. Он помещался в бывшем кино «Пробуждение». Труппа состояла из питерских и московских актеров. Они сменяли сомнительную столичную славу на существенный провинциальный паюк. Фамилии актеров сразу прельстили нас поистине швамбранским изяществом. Энритон, Полоныч, Вокер. Правда, выяснилось, что некоторые фамилии были просто начертаны задом наперед. Так в паспорте Вократ значился «Раков». Среди актеров выделялся талантливый Холмский. Это был человек универсальный. Через несколько лет я встретил его в Москве директором известного театра «Сатиры». Специальностью Холмского... Были мерзавцы и наполеоны. Кроме того, он был драматург и художник. Городской совет поручил ему расписать изнутри здания театра. На стенах зрительного зала расплодились кентавры, человека-лошади, трубадуры, музы, прорицатели и прочая нечисть. Холмский был человеком увлекающимся. Он любил крайности. Одних он с головой запаковывал железные латы, другим не выдал никакой мануфактуры. Тела он сделал лиловыми, что, впрочем, вполне соответствовало тому арктическому холоду, который царил в театре. У входа Холмский нарисовал Венеру Милосскую. По предписанию горсовета он снабдил богиню руками. На пьедестале было написано «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам, скажет сердечное, рабочий народ». Покровчане остались недовольны росписью театра. «Партийные, а голых рисуют», — говорила публика. «Чисто баня какая, а не театр». Питерская тетка оказалась страстной театралкой. С ней мы не пропускали ни одной премьеры. Скоро мы знали в лицо и спину каждого актера. Театр завладел нами. Нам нравилось все в нем — гонг, антракты, очередь у кассы. Театр в то время походил на вокзал. Спектакли опаздывали, как поезда. На полу корчились окурки собачьих ножек, Семечки лопались под ногами. Зрители были в шубах с поднятыми воротниками. Аплодисменты были неистовы, хотя рукавицы и глушили хлопки. Во время спектакля наклонный пол зрительного зала все время сотрясал легкий гул. Это зрители тихонько стучали ногами, согревая подошвы. «О, какой зной!» «Мне душно!» — говорила на сцене королева, обмахиваясь веером, а изо рта валил пар, как из самовара. Тела просвечивала под ее кисией. Из будки дымился шепот суфлера, а зрителей несло нафтолизолом. Перед посещением театра нас обильно поливали этой зловонной дезинфицирующей жидкостью, А когда мы возвращались, нас осматривали в передней со свечкой в руках.